Утром Саша и Соня воодушевлённо обсуждали, откуда начать поиски. Сначала Соня обиделась, что подруга не поделилась новостями, даже не позвонила, вернувшись в отель. Но узнав, что им нашлась работа, сразу забыла обиды. Мужчины же восприняли радость подруг без энтузиазма. Нам скоро возвращаться, отпуск не резиновый. И что мы видели в России? Нет, нам всё очень понравилось. Но как не посмотреть Москву? Да и рядом тут старинные туристические места, а мы сидим в этом городе. Вам не до туризма, вы преступлениям увлеклись, поддержал друга Марка. А у нас билеты домой через 3 дня. Обидно. А давайте мы вас во Владимир отправим. Тут ехать недолго, и гида найдём с итальянским языком. Вы хоть с английским найдите, вздохнул Марка. Решено. Соня схватила планшет. Сейчас экскурсию на завтра закажем, а к вечеру вы вернётесь. Такси мы за вами отправим или вон следователя, нового друга Саши и Ника, подрядим забрать вас со станции. И то дело, мы в архив, а вас как от них бросить? О, я списалась с экскурсоводом из Нижнего, тут езды час на электричке. Сейчас возьму вам билет туда и обратно, там часа четыре погуляете, Кремль посмотрите, а завтра Владимир. Бедные итальянцы не успели опомниться, как им составили жёсткую туристическую программу на 2 дня сразу. И через полчаса уже усаживали в такси, дополнительно заплатив водитель за погрузку мужчин в нужный поезд. Тот и не возражал. Ну в Гориденце зимой особо не заработаешь. А тут небольшие деньги, но сами в руки прыгают. Обещали на обратном пути встретить. Благо билеты были уже куплены и время прибытия известно. Отъехала машина, девушки вернулись в дом, где стояла непривычная тишина, посмотрели друг на друга и завопили. Ура! Первым делом они отправились к Аниси. Бабка, может, и ку-ку, но уж историю в подробностях расскажет. А теперь слушать не страшно, ведь они при исполнении, ну точно ведьма, подумала Соня, когда дверь отворилась, не успели они постучать. Или у окна сидит от скуки. за порядком смотрит. Из далека нас увидела. Бабушка: "Ой, простите, даже не знаю, как вас правильно называть. Да все бабой Анисией кличут". Снова перешла на простонародный говор бывшая партийная адеительница. "Так и вы зовите. Хоть горшком только в печи сажайте". Блин, испугалась Саша, как будто она мой разговор со следователем слышала, как я пошутила про лопату и печь. «Ух, не нравится мне это, старушка!» А вслух сказала, «Торопились мы в прошлый раз, баба Аниси, не расспросили толком, что там за предание про царевну. А ты думаешь, Пушкин, откуда сюжеты для своих поэм брал? Отсюда и брал, из народных преданий. Все это когда-то было, запомнилось, да потом рассказалось. Мимо Китежских гор проплывала грузная ладья-лодочка». откуда она взялась, поднялась, только бог один весть, и повстречалась эта лодочка с высокой горой, со крутой высокой горой Городинецкой. Вот так в народе пели. Слово-то знакомое, китиш. Не подалёку тут озеро, где град затонул. Непростые края у нас. Китиш это слово означало скитальца, кочевника. Так, на Руси говорили. Вот и исчезнувший город с Китаяется где-то между мирами. Ух, бабка завернула. Переглянулись подруги. Ей надо на радио сказки рассказывать или в программу на НТВ про патоу старую и миры. Яко тому, что горы тут древние многое помнят, и монахи тут бродят в ходах подземных, выходят лишь в самые холодные ночи. и царевна в пещере прикована. Как раз нам бы про царевну. Где её пещера? баба Анися вздохнула. Да кто ж его знает. Искали мы хоть какие-то координаты этой пещеры, но никаких намёков. Всё сходится к тому, что она у горы Шихан. Там и ручей есть. Но сколько искали, так и не нашли. Сейчас. Где это у меня? Анися пошла в другую комнату. Плотно затворила дверь, не дав даже в щелочку посмотреть, что у нее там. Вышла вскоре с альбомом в бархатном синим переплете. Альбом был старый, листы пожелтевшие. Перелистала, нашла фото. Аккуратно вынула и показала девушкам. Вот, вся наша группа энтузиастов. Вот я. А давно фото сделали? Лет двадцать назад, нет, даже двадцать пять. Точно ведьма не меняется. А ведь было ей тогда лет 70, уверилась Соня. Вот мы все, весь кружок краеведов и музей мы создавали, и легенды записывали. Сейчас тех стариков и не осталось. Вот Тамарка, покойная уже. Вот Вовка историком стал, в Суздале работает. Пригодилась наша школа. Толик в милиции уже майор. В те годы студентом был. В колледже юридическом учился. Сейчас уже двое девчонок у него взрослых. Валька на пенсии, бывший директор школы, директриса или по нынешнему по-модному директорка. Так вы сейчас говорите. Эх, как мы ушли, никакого порядка не стало. Я тут недавно к уполмученному по правам человека ходил. Так Погодите, баба Анисе. Давайте потом про права человека, а пока про царевну. Где вы это предание нашли? В архиве? Что ты? В архиве такого не найдёшь. Был у нас краевед, всё из сказки собирал. Со стариками говорил, ездил в деревни, где мастера по дереву издревно трудились. Интересно ему было орнамент на доме русалок разгадать. Но давно уж помер. Увидела она, как настаражились подруги. Он и в то время, когда мы наш кружок организовали, лет 15 как помер. А я тут сказку запомнила, и мы искали везде, где могли, и спрашивали у всех, так интересно нам было. Нет, никто больше про царевну не слышал, но сейчас в городе о ней знают, вон даже тетя Люба, так мы всем и рассказали, и в музеях теперь про это рассказывают. В архив нам идти бесполезно? Нет, там ничего, уж мы все перерыли». Толик с Валькой прямо заболели этой легендой, но сам землю рыли и ничего не нашли. А ещё что-нибудь помните про царевнуту? Была она рода Княжеского, и положил на неё глаз какой-то хан. В преданиях говорилось, что это Шихан был, но нет в летописях такого хана. А вот у горы имя прижилось, и по имени и по местности всё на этой горе сходится. Так вот, чтоб не достаться хану Выпила царевна крови невинной девушки, и обратилась вампиром. Много народу тогда полегло. Попила кровушки, но до шихана не добралась. Скрутили её шаманы, наложили заклятие. С тех пор она и томится в горе. Вы ж говорили, русалки все эти заплели. Да я уж не помню теперь. Может, русалки, а может, шаманы. Но раз вылетает в полночь, значит, не всегда прикована. Там всё строго, притягивает её обратно. А сердца все сразу скормить надо. Не удержалась Саша, которая вся эта чертовщина изрядно надоела, или по-одному можно. Тут Соня отвернулась, давясь от смеха. Она вдруг представила бравого витязя с миской, в которой лежит корм, и царевну на цепи. Но тут же вспомнила, что это сердца невинных девушек, и смех прошёл. Первым делом они отправились в следственный комитет, где Саша познакомила подругу с Андреем, буркнувшим что-то вроде: "Давайте всю Москву и всю Италию сюда привезём, и все будут под ногами путаться". Но ещё больше расстроились девушки, когда он пожал плечами в ответ на рассказ о Гари Шихане. "Вы думаете, у нас только это дело? Да все по уши завалены, а тут ещё серийный киллер, любитель сердец объявился. Кого я отправлю по горам скакать?" У меня людей нет, все заняты. Ну, может, военных привлечь, предложила Саша, вспоминая, как искали они пропавших итальянских девочек в чешском городке, тогда все подземные ходы полиция прочесала вместе с армией. Ты вот что предлагаешь сказать руководству? Мне нужен взвод для поисков пещеры, где спит соревна вампирша. Вам делать нечего. Отправляйтесь в горы за одно свежим воздухом подышите. Воздухом мы уже надышались. А в горы куда по такому снегу? Вам не все легенды рассказали. У нас говорят, что из верхнего монастыря в нижний, на площади, ведёт подземный ход. Может, он и в горы ведёт тоже? Никто так и не нашёл, где он. Насчёт подземных ходов я точно пас. Перебор в моей жизни подвалов, тоннелей и что ли, у меня клаустрофобия, заявила Саша. И у меня Закивала Соня, в чьей памяти еще свежи были приключения в Лигурии. Никогда больше, никаких подвалов и ходов, на всю жизнь наползалась. Даже с армией не пойду. Тетя Люба, как раз закончившая уборку к их возвращению, посмеялась. Ну, вернули вы молодые годы бабе Аниси. Звонила уже. В захлеб рассказывала, что после вашего визита встретила Толика. Он ей сумку из магазина донес. Все ахало, как постарел. На фотографии-то совсем пацан ещё. Повспоминали с ним былое. Какая нафиг молодость? Ей 70 лет было в те времена. Ну минимум 65. Охо-хо, хонюшки. Вот стукнет тебе 90. Посмотрим, чем тебе 70 покажутся. Тётя Люба, ну ведь нет другой причины, чтобы вырезать сердца. Это точно кто-то царевну оживить хочет. Вы же всех здесь знаете. Кто мог настолько проникнуться преданием чтобы сбрендить на этой почве. Всех-то я не знаю, конечно, да и подумать не на кого. Это ж надо не просто услышать легенду. Дело ни одного дня, не тетки же музейные. Тут мужчина нужен, если и правда верить легенде. И потом трудно представить женщину, вырезающую сердца. А главное, зачем? Нет, деточки, не представляю. Даже в мыслях никого нет. Кто в том кружке был, сейчас лишь они себя помнят. Да, она говорила, этот самый Толик из полиции, а ещё историк какой-то, в Суздале. Это второй Владимир. Он сюда много лет не приезжал. Родных здесь не осталось. Какой-то начальник в тамошних музеях. Женат? Вроде нет, так бабы лём живёт. Да что вы всё про те времена? Я ж вам помидорчиков принесла и огурчиков, всё своё с огорода, всё сама делала. Соня не удержалась, И сразу открыла банку и слопала помидор. — Э-э, ты не того? На солененькое тянет? — сразу заволновалась Саша. — А ты попробуй, меня тетя Люба уже угощала. Я знаю, как это вкусно. Саша схватила помидор, впилась в него и закрыла глаза в блаженстве. — Это не помидоры, это сказка. — Кто ж так ест? — возмутилась тетя Люба. — Его не кусать надо, его как поцелуй, ну, этот. Засусь. Ой, с вами до грыха договоришься. Тут хоть как ешь. Помидоры бомбические. Какие? У меня с банками всё хорошо. Ничего не взрывалось. Сполашилась тётя Люба. Выражение такое в смысле просто отпад. Ну, то есть, супер помидоры. Мои помидоры все любят. Ты бы записала, пригодится по жизни. Кивнула тётя Люба Соне. В Саши кулинарку она так и не признала. Я сначала букет собираю: зонтик укропа, чтоб с семенами обязательно, лист хреновины, листья вишни, крупно надо нарубить головку другую чеснока и стручок острого перчика и кладёшь на дношка кастрюльки больше половины этого букета и чеснок рубленный, а потом уже помидоры укладываешь, а сверху остатки зелени и перчик. Эх, не записываешь? Я тебе потом расскажу, как рассол делать. На каждый вид помидора свой рассол. Сама запишу, только не потеряй. Соня заверила, что не потеряет, и тётя Люба отправилась домой. А подругам некогда было обсуждать расследование. Им надо было ужин готовить. Скоро прибудут мужчины с экскурсией в Нижний Новгород. Тут они переглянулись, Взяли кастрюльки и пошли в кафе на центральной площади за лапшой. Зуп па ди поло конта йатели, то есть куриная лапша, должна была итальянцам понравиться. Главное правильное название подобрать. В другую кастрюльку им положили вареники с картофелем и жареным луком. Ну, то есть тортелли кон патате. А разве не похоже? Мужчины вернулись, восторженно рассказывая о поездке. Кремлино – это настоящий костелло, замок. Да еще и по задумкам Леонардо да Винчи построен итальянским архитектором. А Фрэччо – стрела какая, где две реки встречаются. Перебивая один другого, они поделились впечатлениями и заявили, что завтра обязательно отправляются во Владимир. Соня же не забыла организовать им экскурсию? Соня, конечно, забыла. И на весь вечер засела за планшет выискивать частного гида. За планшетом сидела и Саша. Она нашла фамилию Владимиров в интернете, там, где рассказывалось об энтузиастах, основателях музеев Городенца, и тут же отследила его нынешнее место работы. Оказалось, что он уже не в Суздале, а во Владимире. И подруги обрадовали итальянцев, что во Владимир они едут завтра вместе. Наверное, сюда лучше приезжать летом. В морозец долго не погуляешь, да и природа не радует. Пусть снега не обещали, но и солнца не ожидалось. Белой пеленой задёрнулось небо от края до края, без просвета. Но даже на этом фоне Дмитриевский собор восхищал. Ветер сбил снег с деревьев, и парк превратился в тёмно-серое обрамление кадра, в середине которого на белоснежном снегу спал в безмолвии Древний собор. В феврале мало кто едет в отпуск, да и день был будним, так что снег ещё не вытоптали многочисленные организованные группы туристов. На нетронутом белом снежном ковре храм не выглядел белым, как летом. Зимним днём проступили через камни века, которые он прожил. Тут чуть жёлтым, там чуть кремовым потускнело золото обновлённого купола, присыпанного снегом. но показалось, что именно сейчас, без игры солнца и листвы, собор можно разглядеть во всём великолепии, каждой детали. А нам повезло, шепнула Соня. Могли бы достаться тупые иностранцы, которые поахали и пошли. А наши, смотри, вопросы задают, каждой деталью интересуются. Вон рты разинули. Ну, во-первых, дело даже не в иностранцах. У нас своих полно, кому эта красота вот нисколечко не сдалась. А во-вторых, что-то ты плохо о нас думаешь. Неужели мы могли выбрать тупых? Похоже, итальянцам было совсем не до подруг. И те, положившись на гида, быстренько срулили на сторону. Их ждал визит к чиновнику управления культуры по имени Владимир Сергеевич Березин. Мужчины лишь покивали увлеченные экскурсией. И дети, мол, хоть на все четыре стороны, чем девушки и воспользовались. Конечно, их не пропустили. В отличие от итальянских мэрий и прочих присуственных мест, куда заходи не хочу, в российских на входе сидят бдительные охранники, порой даже в полицейской форме. Вот и в этот раз страж веренного ему государственного учреждения был непреклонен. Лишь после слёзных просьб подруг смилостивился, сообщил номер, по которому девушки могут позвонить чиновнику. Секретарша Владимира Сергеевича была не менее непреклонной. Но Саша настояла, чтобы та сообщила шефу. Девушки приехали не просто так, а не от Анисии, после чего им выписали пропуск и проводили на второй этаж. Ты вовремя сообразила, но ведь он мог и не испытывать теплых чувств к бабе Анисии, и фиг бы с нами встретился. Причем тут чувства? Помнишь, что рассказывали про Анисию? Откажи нам, и проблем не оберешься. Она до министра культуры дойдет, себе дороже. 100 лет не видела Анисью Федосеевну. Как она? Всё так же гремит. Ни что не ускользнёт от зоркого ока царицы Городенца. Гремит. Мы правда приезжие, но успели познакомиться и наслушаться о её подвигах. Ух, как вы интересно её назвали? Царица-то? Это мы её так прозвали давным-давно, когда музеями занимались. Царица и есть владелиница. Ей нравилось, она и чувствовала себя царицей. И попробуй кто поперёк слова скажи. Из пепелит. А царевна была? Царевны не было. Не было у царицы наследничков, всю себя работе отдавала, ни до замужества. Эх, хорошие времена были. Я из-за неё и на исторический пошёл. Как окунулся в предания наших мест, так и заболел этим. Тут же самое сердце, древняя Русь. Эх, 100 лет не видела Анисью Федосеевну. пару раз заижжал всё как положено: цветы, конфеты, хахатнул чиновник хорошо поставленным баритоном. Но давно уж это было. Так вы зачем пожаловали? Предание очень заинтересовало. Про царевну мёртвую. Анися сказала: "Могли вы за эти годы что-то раскопать на эту тему?" Тема неблагодарная. Для обывателя да, для науки несерьёзная. Вампиры какие-то, глупости в общем. Молодые были, конечно, захватило нас. А повзрослели, забыли все эти сказки. И никогда больше с этой легендой не сталкивались? Нет, не приходилось. А кто ещё интересовался? Может, кто-то смог найти интересные факты? Да никто не интересовался, это мы с Толькой Анатолием Панковым увлеклись этой легендой. А остальные так? Интересно один раз услышать, Валя ещё, но тоже быстро надоело. И даже пещеру искать не пытались. В те годы пытались, да не нашли. Ну что ж, очень жаль. Мне тоже жаль, что не смог помочь. Погодите-ка, я знаю, с кем вам надо поговорить. С кем? Приезжал ко мне год назад один парень, художник. Недавно поселился в Городёнце и так легендами местными заболел, и подземный ход искал, и про царевну выпрашивал. Виктор его звали. Фамилию не помню, но там быстро его разыщите. Поговорите с ним. Он с таким пылом занялся нашими преданиями, что мог раскопать что-то, или так втянулся, что убивать начал. Переглянулись девушки, но вслух не сказали. Всю обратную дорогу подруги слушали рассказы итальянцев об экскурсии. Те жалели, что не увидели знаменитый храм Покрова на Нерли, но ничего не поделаешь, по такой погоде по полю не походишь. Будет повод вернуться. Оба были твёрдо настроены увидеть в следующий раз Москву и Санкт-Петербург, и главное, чтобы никаких убийств. Прощальный вечер провели в ресторане. Удалось ещё с утра заказать ужин, как было положено в отеле. Правда, зачем это делали, так и не поняли. Ждать каждое блюдо всё равно пришлось по часу. За ужином к ним присоединился Андрей, руководитель местного следственного комитета, и оба итальянца всерьёз просили его присмотреть за подругами. А следователь важно кивал, небольшого росточка, худенький, лысеющий, с усами, но тем не менее производил впечатление вполне надежного товарища. Да и кого еще могли попросить Марка и Ника? Хотя они совершили то, чего девушки от них никак не ожидали. Один из дядек, уверающих дом от снега, был нанят за хорошие деньги присматривать за домом и хозяйками. Дядька по имени Михаил Васильевич с удовольствием согласился. Во-первых, под спорьи семьи, во-вторых, он сможет ночевать недельку в бане подальше от вредной супруги. Соня и Саша не представляли, что итальянцы до такого додумаются. Им была приятна забота, да и мысли о храпящем в бане дядьке согревали. Мало ли что, хоть покричи. Ресторан удивил, видимо, работа со столичными горнолыжниками наложила свой отпечаток. Им подали гравлакс, маринованный в свёкле лосось. Салатные листья с королевскими креветками в соусе из лимона и оливкового масла и наконец томлёную в печи говядину. Итальянцы третий день чувствовали себя в своей тарелке. Обеды в Нижнем и во Владимире, ужин в ресторане Городинца, так здесь можно было нормально поесть. А вы нас чем кормили? Были похожи на привычную им еду, пусть с налётом небольшой экзотики, типа лосося со свёклой. Никаких больше шти Лапша, кренавуха торжественно заявил Никола. А Марка поддержал. Софи, умоляю, никаких экспериментов на кухне дома. Хотя пироги ди а море так прозвали итальянцы тётю Любу, узнав значение имени Любовь. Ей так подходит. Она же вся тутта а море, вся любовь, как итальянская мама или дзя. Вот пироги можно попробовать. особенно с яблоками, хотя и с рыбой и картошкой тоже, бу анисими перфетте. При расставании все загрустили. Соне с Марком предстояла недолгая разлука. Через неделю она должна была получить документы о праве собственности, нанять управляющего, конечно, им будет тётя Люба, и оставить апартаменты работать в прежнем режиме. А Соня вернётся домой к своим виноградникам, поместью и любимому мужу. «Саше и Никола придется ждать до конца лета». Саша радовалась, что последние годы работала на себя и могла в любое время отправить сама себя в отпуск, пусть даже неоплачиваемый. Скорая весна и лето казались хорошей идеей. Вот только работа уже не приносила прежних доходов, интересных и денежных судебных процессов было немного. И приходилось сто раз задуматься, прежде чем купить билеты в Италию. А еще дела судебные имеют обыкновение затягиваться. И возьми пару тройку дел, так и без весны и без лета с них коло останешься. Про альтернативу она старалась не думать. Чем больше времени она проводила в Италии, тем меньше работала в России и тем ближе подступал вопрос, а дальше-то что? Вот и с дедушкой уже познакомилась. Прошлым вечером, вернувшись домой из ресторана, компания пустилась в воспоминания. Мы дружим с детского сада, но я не помню ни про бабушку, ни про этот городок. Да я и не ездила сюда после 8 лет. Так почему-то сложилось. А раньше ты просто не помнишь, мы с тобой вместе ездили с родителями в отпуск на море, но меня каждый год на пару недель отправляли в Городинец, а меня на теплоходе возили, то в Москву, то в Астрахань. Видишь, а я этого не помню. Соня, а ты могла бы жить в таком городке? Ведь ты стала бы здесь уважаемым человеком. Вот тётя Люба говорила, что к кардиологу приходится ездить во Владимир. Ты бы в Городенце звездой была, а зарплата, даже сдавая этот дом на лето, много не заработаешь. А зарплата у медиков в таких городках, ты знаешь. Жить огородом, тебе ж всё это нравится. Виноград мне нравится, выращивать, вино из него делать, и не нравится, что тут воду горячую отключают надолго. Привыкла я к хорошему. Нет, не хотела бы я здесь жить при всех тёплых воспоминаниях о детстве. А у меня все воспоминания переезды с отцом. Он же был карабинером. Сколько я школ сменил. Но самое главное это поместье дедушки у моря. Там прошли самые счастливые дни моего детства, сказал Николай. А мой дед купил ту ферму, то хозяйство, где мы живём сейчас. Всё организовал, перестроил. Это было после войны. И в деревне на него косились. Иж богатей приехал. Люди тогда жили бедно, мне отец рассказывал. Каштану на муку мало ли пекли из неё хлеб и пироги, наш знаменитый каштановый пирог, кастанячу. С тех времён остался. Дед выучил моего отца на медика, потом я пошёл по его стопам. Деда, правда, я не знал, он умер, когда меня ещё на свете не было. В отличие от всех вас, я живу там, где прошло моё детство. Если не считать квартиры в Болонье. А теперь Марко посмотрел на Соню, и та ответила счастливым взглядом. Там будет жить и моя семья. Саша сразу заторопилась на кухню, ставить чай, а то вдруг Никола тоже о семье размечтается. Чего больше всего не хватало итальянцам в Городинце, это кофе. Глядя на их мучения, Соня даже собиралась купить хоть какого-нибудь кофе и сварить в кастрюле на плите. Кофеварки в доме для отпуска не было, но итальянцы отказались от такого кощунственного обращения с божественным напитком, им оставалось потерпеть совсем немного. Тем более в последние дни они наконец-то дёрвались до кофе, без которого нет итальянской жизни. В Нижнем и во Владимире с этим всё было хорошо. Тетя Люба всплакнула, провожая иностранных гостей. Не понимая языка друг друга, они сумели подружиться. А тех, кто за обе щеки уписывает ее пироги, тетя Люба считала родственниками. Пусть даже от щей и селедки под шубой они отказываются категорически. Итальянцы тоже полюбили Дзи Амор. Объятия были крепкими и искренними. Обещания вернутся тоже. И пакет с пирогами от тети Любы пришлось брать в дорогу. Иначе не было бы им прощения. Подруги смахнули слезы, правда, лишь тогда, когда машина скрылась за поворотом. Нечего показывать свои слабости. Никола с Марко запретили им ехать в аэропорт. Зачем такие мучения? Почти четыре часа в одну сторону, потом обратно. Заказанный трансфер домчит без проблем, а девушки тут под присмотром. За проводами и прощаниями прошло полдня, и впереди ждали сумерки. Хватит лить слёзы. Идти к художнику надо сейчас. Засветло.